«Чего ему быть мной довольным?» «Скрытный он какой-то, в глаза меня крыл, требовал разрешения от нарком труда на вербовку рабсилы, а когда я ему заявил, что и без него на инспектор говорит, «Катис, а вы не услышали, ли «Каким он голосом, — сказал Катис, — в самом подлом, по-моему, задержать хотел, я, — говорит, — «Выясню твои документы». «Документы? Пожалуйста». Черпанов выложил бесчисленный. Доктор положил на них ладонь. «Я верю, Леон Иванович, вашим полномочиям». Черпанов задумался. Он еще не верил своей славе. Или он о другом Черпанове с тобой говорил? «Да нет, о вас, о вас. У него просто грубая манера разговора. Чем он грубее, тем более он, значит, потрясен. Это типично для застенчивых людей». «А для инспектора труда в особенности». Черпанову мало удовлетворили эти объяснения. «О другом», — сказал он решительно, сбирая записные книжки. «Как же о другом? Как же о другом? Разве может быть у другого такая важная миссия? У кого хватит столько решительности? Кому дадут такие полномочия?» Черпанов растерянно вытер лоб. Он, видимо, всеми силами старался осмыслить слова доктора. Наконец он прервал чахлое молчание, исторгнув из себя. Ты где живешь? Нигде, я провинциал. Куда вы намерены собрать временно, конечно, завербованную вами рабсилу? Для нас было бы просто исцелением поселиться там. Средства у нас есть. Вы знаете, квартирный кризис. Исход из возникшего затруднения Черпанов нашел в квартирном кризисе. «Вот в том-то и дело, что квартирный кризис. Бараки обещали. Разве с этими лопоухьями договоришься? Истребил бы я всех бюрократов без следа. Но от доктора не так-то легко можно было освободиться. Поскольку вы ловчий, и мы первый ваш улов, Поскольку ваша прямая обязанность, Леон Иванович, позаботиться о нас. Пошли с оступленной решительностью, сказал Черпанов, направляясь через двор». Доктор весело всплеснул руками и понесся за ним летящей своей походкой. «Искусная исподволь, с которой подобрался доктор к Черпанову, расстроила меня». «Если можно было как-то объяснить робостью перед двумя хулиганами согласия на дергание за усы, то совершенно необъяснимо, почему так мгновенно Черпанов принял нас на службу, не посмотрев даже наши документы, и тем более, почему он повел нас устраивать в этот дом». Куда его самого-то, наверное, приняли с трудом? Объяснение провинциальностью оказалось мне списанным чужим и плоским. Слишком уж много в нем было от барокко. Слишком он умел спихнуть, сдвинуть, сунуть кого угодно. Слишком быстро мелькали спицы экипажа, собственного экипажа. Положительно мне нравился Леон Иванович со всеми свойственными 22 двум годам толчками мышления. По высокому крыльцу из толстых и гнилых горбылей мы сразу вошли в громадный темный коридор, украшенный деревянными колоннами. Их было семь. Ободранные, изрубленные, изгнившие, тусклые, они напоминали пожарище. Не знающая нелепая воля поставила их сюда, в чем заключалась их обязанность, что они должны были изображать. Был ли это вестибюль или зал, или просто какая-то незаконченная архитектурная мечта? Сразу же бросилось в глаза, что дом раньше был одноэтажный, с расчетом на вышину, углубляющую сердце. А теперь вышину эту укоротили, использовав колонны для прикрепления балок и настилки полов, возможно, уничтожив чердак с тем, чтобы соорудить второй очень низенький этаж, в который из коридора вела широкая лестница с громадными дубовыми перилами, заваленные невероятным барахлом. Я успел разглядеть извозчичьи, сани, детскую коляску, дырявое корыто для стирки, белья, ободранный секретарь красного дерева, поломанные американские книжные шкафы. Тут же торчали грабли, крыло лобогрейки, сундук обитый жестчью, дряная железная кровать, какие-то гигантские рваные масляные картины без рам. По лестнице можно было пройти только боком. Налево мы увидели громадную кухню с невероятной, почти стоважный вагон, русской печью, потрескавшейся, нетопленной, наверное, добрый десяток лет. Вдоль всей печи шла плита с дюжиной круглых отверстий. Единственное окно кухни почему-то не пострадало, когда дом делили на два этажа, помещалось высоко, тускло освещая искрошенный пол, круглое кольцо у дверей в полу.